На этом обрывается история Иван Федоровича Шпоньки, потому что половина тетрадки, на которой она была списана Степан Ивановичем Курочкой, была, как вы помните, употреблена на кулинарные надобности супругой незадачливого издателя. А так как издатель до сих пор не удосужился вспомнить, проезжая через Гадич, попросить Степана Ивановича восстановить так легкомысленно утраченные листки, то мы приносим свои извинения нашим слушателям за то, что оставляем их в неведении насчет поистине удивительной судьбы нашего героя и предоставляем вам, уважаемые, самим, в меру вашей фантазии и собственного опыта, докончить ее. Студия Медиакнига.